Глава пятая. Для всех я мертв. Таисия, правая рука главы белого ковена леди Летиции, жила в красивом двухэтажном доме практически у самой кромки воды. С балкона второго этажа можно было наблюдать за качающимися на волнах яхтами. Когда Татьяна и Никита вошли, в ее квартире витал аромат кофе и свежей выпечки. Хозяйка встретила ребят в длинном халате из черного шелка, расписанном извивающимися красными драконами. Ее черные волосы были заплетены в две толстые косы. Таисия с любопытством уставилась на Никиту. Он с не меньшим интересом разглядывал ее в ответ. "Наслышана о тебе", призналась женщина, пригласив гостей подняться наверх. "В Белом Ковене ты настоящая знаменитость". Чтот меня пугает это пристальное внимание со стороны Летицы, признался Никита, неловко опускаясь на край мягкого дивана. По-моему, она ничем не лучше магов черного коина, такая же психопатка. Поосторожнее, улыбнулась Татьяна. Таисия ее заместитель. Ничего, вздохнула Таисия. Я и сама прекрасно знаю, что представляет собой моя начальница. Летица очень хитрая и жёсткая женщина. К сожалению, именно такой и нужно быть, чтобы стоять во главе ковена белых ведьм. Она внесла в комнату поднос с чашками и кофейником, предложила ребятам кофе. Затем на столе появилась плетеная вазочка с плюшками. Никита думал, что не хочет есть, но при виде плюшек понял, что серьезно ошибается. Выпечка Таисии просто таяла во рту. Слышала у тебя не очень приятный опыт общения с нашей главной Это еще мягко сказано. Летиция пыталась убить Гордея, моего друга, хмуро сказал Никита. Она со своими подчиненными устроила на него настоящую охоту, вынудила его скрыться из города, а мне сейчас так необходима поддержка Гордея. Он знал ответы на все вопросы, ну, почти на все. Я в курсе и очень сожалею о случившемся. Таисия присела на подлокотник дивана. Глава Ковина иногда перегибает палку. Гордее я очень уважаю и рада, что ему удалось скрыться. Кстати, спрятался он очень хорошо, ведь меняыт отыскали его даже с помощью тауматургии. У него есть опыт в подобных делах, улыбнулся Легастаев, вспомнив о проделках старшего товарища. За кофе Татьяна посвятила Таисию во все последние события. Женщина молча слушала ее и кивала головой. О многих вещах я уже слышала, сообщила она, когда девушка закончила свой рассказ. Но теперь узнала все в подробностях. И я в курсе твоей проблемы, Никита. Думаю, есть способ помочь тебе. Правда? втрепенул Селегастаев. Таисия подошла к стене, увешанной картинами, и сдвинула в сторону одну из них. За рамой скрывалась дверца небольшого сейфа. Женщина Извлекла из тайника миниатюрную шкатулку из темного дерева и вернулась к ребятам. В хранилищах Белого Ковена сокрыто немало древних артефактов, предназначенных для самых разных колдовских ритуалов. Я тайно вынесла кое-что. Думаю, тебе это пригодится. Таисия открыла шкатулку и показала Никите крупные тяжелые медальоны из темного металла. На длинной цепочке висел жуткого вида красный камень, оплетенный чешуйчатыми щупальцами. "Нет!" взорвалось вдруг в мозгу Никиты. "Убери его!" От неожиданности Парень вскочил с дивана. Его виски сдавило словно тисками. Он с воплем схватился за голову. "Убери!" визжал ли "Только посмеешь к нему прикоснуться, я заставлю тебя страдать!" Никите показалось, что в его голове что-то взорвалось. Он с криком рухнул на колени, перепугав Татьяну до полусмерти. Таисия кинулась к Никите. Мышцы парня вздулись, футболка угрожающе затрещала на стремительно расширяющихся плечах. Острые когти впились в плитки пола. Таисия, подскочив, набросила цепь с медальоном на шею юного оборотня. Едва тяжелый камень коснулся его груди, Никита резко замер. Все прекратилось в одно мгновение. Боль трансформации, истошный и гневный вопль Ларионова в голове. все стихло. Осталась лишь пустота. Никита осторожно поднял голову и посмотрел на Таисию. — Что это? хрипло спросил он. Старинный оберег, созданный кем-то из самых древних магов, ответила та, один из самых сильнейших. Он предназначен для отпугивания злых духов и демонов. Видимо, для мстительных призраков тоже подходит. Как же хорошо. Никита поднялся на ноги и обессиленно рухнул на диван. Я уже начал забывать, каково это не слышать постороннего голоса в своей голове. Пока оберег на тебе, Илрьон не сможет сунуться. Я готов носить его вечно. Возможно, именно так тебе и придется поступить. Снимешь хоть на миг, и колдун тут же воспользуется этим. Так я могу оставить его себе с надеждой, спросил Никита. Он очень редкий и дорогой. Но в белом ковине его пока не хватились до тех пор он твой а там еще что-нибудь придумаем я уже несколько месяцев занимаюсь твоим вопросом с тех самых пор как татьяна рассказала мне о тебе я знаю что в истории упоминаются несколько наследников и все они очень плохо кончили для них не нашлось подобных оберегов думаю никто и не пытался им помочь сдержанно ответила таисия С ними просто расправлялись, так же как с ведьмами во времена инквизиции. Но мы живем в цивилизованном мире, и средневековые законы сейчас не актуальны. Спасибо, выдохнул Никита, взяв ее за руку. Пока не за что, улыбнулась Таисия, но я действительно рада тебе помочь. Береги медальон как зрачок ока и особо следи, чтобы он не потерялся во время превращений. Он постоянно должен висеть на твоей шее. А летиться и знать об этом вовсе не обязательно. Сохраните это в тайне даже от нее. У меня много тайн. Таисия как-то странно на него посмотрела. Даже от самых близких людей некоторые секреты должны раскрываться только когда наступит их время. Другие не должны открываться никогда. Так будет легче для всех. В комнате воцарилось неловкое молчание. Так что насчёт томотургии, напомнила Татьяна. Я готова, тут же ответила Таисия. Она подошла к старинному бюро темного дерева и вытащила из нижнего ящика сложенную карту и несколько черных свечей. Оказалось, что это карта санкт эренбурга и его окрестностей. Таисия разложила карту на полу, Идеальным кругом расставила вокруг нее свечи и зажгла их. Правила, помнишь? с улыбкой спросила она Татьяну. Мне нужна фотография либо личная вещь. Сначала поищем на карте города, а если не выйдет, возьмем карту области. Никита видел ритуал впервые, и все ему было в диковинку. Татьяна вытащила из бумажника и протянула Таисии небольшую фотографию Антона Василевского. Затем вырвала у себя волос и тоже подала колдуне. Та сняла с шеи длинную золотую цепочку с крупным кристаллом и волоском примотала фотокарточку к медальону. Затем в руке Таисии сверкнула длинная серебряная игла. Никита поморщился. К иглам, тем более серебряным, он испытывал стойкое отвращение. Татьяна молча протянула ей ладонь. Таисия уколола себе палец, затем уколола и Татьяну. Две капли крови, казалось, втянулись в кулон, и цепочка в руках женщины начала медленно раскачиваться в воздухе. Все трое склонились над картой, пристально глядя за прозрачным медальоном. Он все раскачивался, описывая круги над схемой улиц, парков и площадей, но не тянулся ни к какой конкретной точке. Ничего, наконец, с сожалением объявила Таисия. Его нет в городе. Она заменила карту Санкт-Петербурга картой области, но Кулон снова не остановился ни на одной точке. Странно, произнесла Таисия. Возможно, его скрывают с помощью магии, как когда-то скрывали профессора Штерна. Значит, мои худшие опасения подтверждаются, сказала Татьяна. Черный ковен причастен к его похищению. А сейчас вы можете найти Штерна? тут же спросил Никита. Я неоднократно пыталась, но его все еще очень искусно прячут, пожала плечами Таисия. Здесь это бессильна. Профессоры ищут столько людей, но никому пока не удалось ни на шаг продвинуться в этих поисках. Я знаю, что еще совсем недавно у него было Несколько убежищ по всему городу, но сейчас все они пусты. Мы нашли брошенные лаборатории, гигантские пустые колбы, в которых он явно выращивал новых метаморфов. Такое ощущение, что Штерн собрал всех где-то в одном месте. Прямо сейчас они готовятся к какой-то очень крупной операции. Черные маги точно к этому причастны, ведь даже лучшие люди и не могут отыскать Штерна и его помощников. Значит, придется искать Антона другим способом, пробормотала девушка по старинке. А Яну Давыдову, напомнил Никита. Татьяна порылась в своей сумочке и вытащила заготовленный снимок Яны. Никита помнил эту фотографию. Татьяна вырезала ее из группового фотоснимка класса Давыдовой. Волос протянула руку Таисия, "И кровь как плата за поиск". «Волосы у меня короткие заметил юный оборотень. Да и ваша серебряная игла внушает мне опасения. Что если эта рана не заживет? — "Логично", кивнула Таисия и взглянула на Татьяну. Пожарская глубоко вздохнула и снова протянула ей руку. Весь ритуал повторился с самого начала, но теперь поиск увенчался успехом. Над картой Санкт-Петербурга кулон сразу потянулся в сторону промышленной зоны. Вскоре он завис над территорией какого-то небольшого завода. "Ваша беглянка находится здесь", кивнула на карту Таисия. "Интересно, что она там делает в такое позднее время?" "Это же завод, принадлежащий Якову Сергеевичу Чехлыстову", удивился Никита. "Он только сегодня предлагал мне летнюю практику". "Кто это?" недоуменно спросила Татьяна. "Отец Андрея, мужа моей сестры". "Что ей там понадобилось?" Можем выяснить это прямо сейчас, предложила Татьяна. Мы не так далеко от этого завода. Отправляйтесь, с улыбкой произнесла Таисия. Если эта девица преступница, ее нужно остановить. А насчет Антона я попробую еще кое-что. Позвони мне, когда освободитесь, возможно, я что-то подскажу. Хорошо, пообещала ей Татьяна. И они с Никитой отправились к заводу технология. Таисия проводила гостей до двери дома. Никита Легастаев произвел на нее самые благоприятные впечатления. Татьяна не преувеличивала, когда рассказывала о нем. Таисия искренне желала помочь ему освободиться от этого проклятия, ведь такого не заслуживает никто. Будет обидно, если парень все же превратится в чудовище, и его придется уничтожить. Поэтому она была готова на все лишь бы предотвратить этот самый нежелательный исход. Как только Таисия заперла все замки, в прихожей появились Мёбиус и Эдуард Владленович Кривоносов. Все это время оба скрывались в подвале особняка. Кривоносов жил в ее доме уже почти неделю, не покидая своего убежища. Таисию не слишком радовала это соседство ведь человеком он был очень непростым, заносчивый, злобный, иногда нахальный. Но она понимала, что без его помощи им не обойтись. А значит, придется какое-то время потерпеть его присутствие. Это был он, поинтересовался Эдуард, тот самый мальчик-оборотень, одноклассник моего сына, наследник, пояснила Таисия. И он уже давно не тот наивный школьник, каким был несколько месяцев назад. Всем нам пришлось повзрослеть, невесело усмехнулся Мёбиус. Когда-то меня трясло от гнева от одного его вида. Теперь все иначе. На любую проблему можно взглянуть под разными углами. Мы охотились за ним, пока сами не оказались на его месте. Всё это время охота шла не только на мальчишку, но и на меня самого согласился Кривоносов. Каким же я был слепцом. Никогда не устану ругать себя за это. Но что дальше? Долго мы еще будем скрываться? Вам здесь не нравится. Я хочу действовать. Мне надоело прятаться в подвале, пока эти мерзавцы транжирят мои деньги. Пока вы живете в моем доме, вас не смогут обнаружить агенты Черного Ковина, — сказала Таисия. Я отлично знакома с тауматургией, — а потому могу вас защитить но для всех я мертв, — возразил кривоносов и мы в голову не придет меня искать только до тех пор пока вы не натворите глупости, эдуард Владленович. что вы собираетесь делать, оказавшись снаружи прикончить жену и ее нового поклонника ягуара жестко заявил кривоносов а затем разобраться с этими предателями из директората Вернуть себе акции Экстрополиса, и все свое состояние. И вы думаете, никто не заподозрит, что за всеми этими убийствами стоите вы? Нужно действовать более деликатно. Они не особо деликатничали, когда взорвали мой автомобиль вместе с Андреасом. Они были беспечны. И к чему это привело? Вы остались живы. А значит, их план не увенчался успехом. Да уж мрачно усмехнулся Мебиус. — Будь они более изобретательны, вас бы сейчас на свете не было. Не повторяйте их ошибок, добавила Таисия. Нужно разработать стратегию, чтобы не только отомстить, но и сорвать планы Черного Ковина. До меня дошли слухи, что все члены семейства Сентери сейчас находятся в Санкт-Петербурге. Они заодно с директоратом, а значит, У вас великое множество очень могущественных врагов. Я понимаю, нехотя согласился Эдуард. Но ждать долго не собираюсь. У меня еще остались в корпорации преданные люди. К примеру, Анжелика, моя бывшая секретарша. Я узнаю у нее подробности происходящего и уже тогда разработаю план дальнейших действий. «Ваша месть свершится, подтвердила Таисия. А мы вам в этом поможем, ведь наши цели совпадают. Нужно лишь немного подождать, чтобы нам стали ясны их цели. А затем будем действовать сообща.